Глава первая. Пробежав по строчкам кулинарной книги матери, Фиона отмечает, что каждое слово выведено так аккуратно и от этого даже сводит зубы. Хочется плеснуть на страницу кофе или шмякнуть пару пятен кетчупа. Все, что есть в этом доме, находится в таком же порядке. Все вылизано, все на своих местах. Даже у пыли нет ни единого шанса осесть на поверхностях. Кажется, будто мать Фионы совсем не спит, а только убирает и все раскладывает по местам. Еще раз проведя пальцем послегка пожелтевшей от времени странице, Фиона выискивает пропорции нужных ингредиентов и начинает их смешивать. В готовке ее сестра Дейзи преуспела гораздо лучше. Фиона никогда и не хотела уметь готовить. Она была создана блистать. С экранов кинотеатров, сцен мировых театров. А готовка и вообще любые бытовые сложности – это она собиралась оставить персоналу. Как только заработает на его содержание. Стук в двери раздается так неожиданно, что рука Фионы, держащая сито для муки, дергается, и часть просыпается на стол. «Черт подери!» Ругается она себе под нос и бросает сито прямо в жидкую массу, присыпанную мукой. «Черт подери!» Ругается снова и, вытащив сито, со злостью кладет его на стол, отчего под ним образуется еще одна кучка муки. «Дойду уже!» – выкрикивает в ответ на очередной стук. Только третий день в Бригам Хиллз, а ее уже бесит все вокруг. Эти пуританские замашки жителей города, их совершенно неискренние улыбки, которые как будто приклеили кислым мином. И вот это наглое вторжение. Приходят, когда хотят. Отвлекают, просят, требуют. Пытаются наладить общение. А она не хочет общаться. И вообще, если бы не Дейзи, которую говорил ее навестить мать, ноги Фионы в этом захудалом городишке не было бы. Распахнув дверь, Фиона хмурится, глядя на настоящего перед ней мужчину. Кожаные штаны, байкерская косуха, под которой только серая футболка с широким воротом. Точнее, без ворота. Такое ощущение, что его неровно обрезали. На шее болтается цепочка и пара кожаных шнурков, утопающих в трикотажной серой ткани. Массивный, высокий и покрыт татуировками почти по подбородок. Короткая борода, голубые глаза под хмуро сведенными бровями, длинная челка. Он поднимает руку и проводит ладони по бороде, привлекая внимание кожаным браслетам и кольцам на пальцах, а еще к татуировкам на них. Мужчина так же внимательно рассматривает Фиону, как и она его. Девушка дольше необходимо восстанавливается на глазах. Что-то в них есть такое… очень знакомое. В голове пролетают сотни образов ее знакомых, но ни один из них не подходит этому мужчине. «Чем могу вам помочь?» – спрашивает она, хмурясь сильнее. «Я ищу Викторию Майклс». Голос грубоватый, такой, громогласный. Но мужчина говорит негромко, отчего его голос кажется низким и очень привлекательным. Слегка прищурившись, Фиона склоняет голову на бок. «Ее нет дома». «Я могу ее подождать». «В каком смысле?» «В прямом», — отвечает он так, будто Фиона спросила какую-то глупость. «А зачем она вам?» Хочу поговорить. Мы с ней давно не виделись. Не думаю, что мой отец, ее муж, будет рад вашей встрече. Так ты Дейзи? Мне казалось, ты старше. Фиона склоняет голову на другую сторону, еще внимательнее всматриваясь в мужчину, если такое возможно. Мозг лихорадочно подбирает образы, но этот мужик никак не вяжется у нее со всеми, кто приходит на ум». «Нет, я ее младшая сестра. А вы кто?» «Меня зовут Аарон». «Аарон... А дальше?» «Просто Аарон». «Просто не бывает». «Это уж точно». Хмыкает мужчина, и Фиона уже ждет, что он улыбнется. Но этого не происходит. «И да, твой отец определенно не будет рад меня видеть». «Так, может, тогда не стоит ждать маму?» Фиона занимает оборонительную позицию, поставив руки в боки. Мужчина снова хмыкает, но никак не комментирует ее позу. Фиона и сама понимает, что глупо пытаться выглядеть воинственно, стоя рядом с накачанным мужиком ростом примерно в 6,5 футов. Рост героя около двух метров. С ее ростом в 5,5. Около 170 сантиметров. Это просто смешно. И да, наивно полагать, что он не войдет в дом, если захочет. Вопрос только в том, насколько сильно при этом пострадает сама Фиона. Я проделал долгий путь, так что мне все равно нужно отдохнуть. И я хочу увидеться с твоей мамой, а значит, дождусь ее. Если ты не впустишь в дом, я подожду на улице. Как, кстати, твое имя? Фиона. Нехотя отвечает она и складывает руки на груди. Может, так будет выглядеть чуть более грозно? Что ж, Фиона, приятно познакомиться. Я буду здесь. Он кивает себе за спину, и, переведя взгляд, она видит огромный мотоцикл. Он покрыт пылью, но даже через нее можно рассмотреть натертые до блеска хромированные элементы. Развернувшись, мужик спускается по ступенькам дома и идет к своему мотоциклу. Садится на него боком, а потом, достав из кармана сигарету, закуривает. Фиона скрывается в доме, но становится у окна, прикрытого тонкой занавеской. Смотрит на мужика, который копается в своем телефоне, после выбрасывает окурок в мусорку, стоящую на другой стороне улицы, а потом возвращается на свой пост. И снова закуривает. «Похоже, он много курит». Прикусив нижнюю губу, Фиона рассматривает этого Аарона. Вроде не представляет никакой угрозы. И все же фамилию назвать отказался. К тому же маньяк никогда не скажет, что он маньяк. Конечно, он будет притворяться нормальным. А как только представится возможность, перережет глотку и поминай, как звали. Фиона вздыхает и качает головой. Кажется, кому-то пора прекращать смотреть фильмы Хичкока и перейти на добрые истории с вечным посылом о любви. Вернувшись на кухню, Фиона как может наводит порядок. Печь пирог уже перехотелось. Зато у нее появилось новое развлечение. Теперь она то и дело ходит к окну и рассматривает хмурого байкера. И как ему не скучно просто так сидеть на мотоцикле, пялись по сторонам. Он ведь даже свой телефон больше не доставал. «Точно, маньяк какой-то». Но ей не дает покоя его лицо. Оно как будто кажется знакомым. И рассматривал он ее так, словно узнал. Или как будто знал когда-то давно. А потом они долго не виделись, и ему стало интересно, какой она выросла. Ой, ну точно профессия накладывает отпечаток. И Фиона начинает фантазировать о том, чего не было. Устав метации гадать, Фиона решительно топает к входной двери и распахивает ее. Сердце вылетает из груди, потому что риск быть убитой этим татуированным громилой никуда не делся. Но природное любопытство все же побеждает страх. «Эй!» – выкрикивает она, и Аарон лениво поворачивает голову, чтобы посмотреть на нее. «Кофе будешь?» «Буду», – кивает он. «Заходи». Фиона машет на дом и следует на кухню. Как-то она проходила очередной кастинг и познакомилась с девушкой по имени Ванда. Она была такой... странненькой. Верила во всякую чушь, в том числе в судьбу. Так вот, Ванда, провалив пробы, вышла оттуда и сказала, что случилось так, как должно было быть. Якобы рожденный быть повешенным не утонет. Но Фи тогда дала себе обещание бороться до последнего. Даже если ее засунут в петлю. Пока что эта тактика упорства и жажды жить так, как хочется, ее спасала. Глядя на то, как Аарон заходит в дом ее родителей, она молча молится, чтобы и в этот раз она ее не подвела.